Глава 23. Нейтан. Сама ситуация с нападением на Дэю была одновременно мерзкой, предсказуемой и понятной. Я видел глаза этого мальчишки и Жена у Джо, когда его купила Хайди. Он был похож на волчонка, который лучше перегрызет себе лапу, но выберется из капкана. Только дело в том, что выхода нет. Мне понадобилось несколько лет, чтобы это понять». Каким бы сильным ни был Айтере, без другого полюса он погибнет. Бороться бессмысленно. Даже одержав победу, ты проиграешь. Но мальчишке было чуть больше 18, а в этом возрасте кажется, что нет ничего, с чем нельзя справиться. Он боролся по-своему. Да, я ставил на то, что это Кэти натравила его на Дею. Вот только велика вероятность, что он сам этого хотел. Сам хотел очутиться в карцере. Я шел туда хотя понимал, что это бессмысленно. Каждый останется при своем, но глупого мальчишку было жаль, как и десяток других Айтере, ставших собственностью студентов колледжа Эволайт. Легко не будет никому. Мы с Элли когда-то стали исключением из правил, за что и поплатились. Других исключений я не знал. Если дать человеку власть, он будет упиваться ею. А у Эльтере была власть. Они верили в свою великую избранность. Я сам когда-то думал так, как они, пока не узнал, что, несмотря на время рождения, обрел противоположную силу. Я забрал у охранника ключи и отпер дверь карцера. Зажегся свет. Мальчишка сидел на полу у дальней стены. Его глаза были закрыты, волосы растрепались. Любопытно, как северянин оказался в нашей стране? А главное, зачем? Эжен распахнул глаза и уставился на меня. «Зло. С ненавистью. В нашем случае ненависть не такое уж плохое чувство. она помогает не сойти с ума, продержаться хоть какое-то время». «Будешь учить жизни?» Фамильярно поинтересовался он, а я только сейчас заметил легкий, едва уловимый акцент. «Да, он точно не из Тассета. Но приехал давненько, раз акцент я уловил только сейчас». «Хотя, разве он при мне много разговаривал?» «А есть смысл?» — спросил я, присаживаясь прямо на пол, чтобы смотреть глаза в глаза. «Нет». «Вот и я считаю, что нет. Скажи, зачем ты напал на Дею? «Это был приказ Кэти?» Эжен молчал и гордо смотрел на меня. Но нелегко ему придется. Я знал, на собственной шкуре» и прекрасно понимал, что он не угомонится, как никогда не смирюсь я сам. «Отвечай». «Это что-то изменит?» – прищурился Ижен. «Кэти получит свое наказание». Тот усмехнулся. «Наказание? Для Эльтере?» «Весело, честное слово?» «Нет, она ничего мне не приказывала. Я решил сам порадовать свою Ильтере. «Ложь. Дальнейшие вопросы не имели смысла». Я видел, что Эжен лжет. «Правда?» Тот откинулся спиной на стену и продолжал глядеть на меня с вызовом. «Я не спрашиваю, а утверждаю. Ты мне солгал. Это Кэти натравила тебя на Дею. Что она приказала сделать?» «А тебе какая разница, Эйтере? Прищурился Эжен. «Хочешь сменить хозяйку?» Я рассмеялся. Сама мысль о том, чтобы Дея была моей или казалась абсурдной. А потом стало жутко. Снова пройти тот же путь, что из Хайди? С самого начала? Что угодно, только не это. Моя жизнь не так бессмысленна, хоть с одной Эльтерой, хоть с другой. Хайди почти наигралась, а кто-то новый не угомонится, пока не воплотит все, что придет в голову. «Боишься?» — заметила жен «Это место... Бездна, мир темного фаро. Но ты все равно боишься, что станет хуже». Я пожал плечами. Возможно, он прав. Я боюсь. И не хочу этой жизни. Часть меня умирала каждый день. Почти ничего не осталось. И только воспоминания об Элли были последним, что удерживало от падения в пропасть. «Ты тоже боишься», — сказал я. «Кэти, меня не сломать». «Ошибаешься. Кэти очень похожа на мою Эльтере. И у ее фантазии не будет границ. И ты или сломаешься, или сойдешь с ума». Причем второй вариант предпочтительнее, потому что тогда реальность разожмет свои тиски. Нет. Эжен говорил это не мне, а самому себе. Он был сильным человеком, я не сомневался в этом. Но даже сильные ломаются. Только их потом не восстановить. Что ж, можешь возвращаться к Кэти? Я поднялся на ноги. Наказание отменено. Нет. Эжен тоже подскочил с пола. Нет, прошу. Хорошо. Так я и думал. Мальчишка просто выбрал легкий способ бегства, но он еще не знает, что такое дисбаланс силы, когда ты горишь изнутри. «Я зайду через три дня», — сказал ему, — «и взгляну, выдержишь ты две недели или нет? Отдыхай». Жен тихо выругался. Я не нравился ему, он вызывал настороженность у меня. Хайди заглупила, отдав его Кэти. Он стал бы неплохим дополнением к ее коллекции, она таких любит. С одной стороны, Эжену повезло, что Хайди его проморгала. Впрочем, не буду скрывать, я слегка приложил к этому руку, прикрыв его истинный потенциал от силы Хайди. С другой, разве Кэти лучше? И Эжен, ее первый Айтере, а сила так сладка. Так что завидовать нечему. Я шел мимо своего кабинета, когда расслышал, как звонит телефон. Кто это в такое время? Уже наверняка перевалило за полночь. Не иначе как в голову Хайди пришла очередная безумная мысль. Зашел в кабинет и поднял трубку. «Да, Нейт». А голос-то не Хайди. «Нейт, это Дилан. Приезжай, пожалуйста». «Приезжай, пожалуйста? От Дилана?» «Это что за чушь? Что стряслось? спросил я. «Хайди узнала, что у Рона есть девушка. Тут такое творится. Просто приезжай». «Понятно. Хайди там убивает Рона» а Дилан понадеялся, что я смогу помочь. «Только зачем? Рон не был мне другом. Мы терпеть друг друга не могли. Он легко подставлял меня при случае». «Нейт». «Я еду. И все-таки будет жаль, если Хайди в порыве нежности его убьет». Я быстро накинул полупальто и вышел из центрального корпуса. Автомобиль ждал в гараже, приложил ключ-таблетку и заработала панель управления. Тоже изобретение Эльтере, между прочим. Да здравствует сила Иль. Ехать было не так уж долго, и вскоре я входил в особняк Хайди. С личного входа, не через офис, как большинство тех, кто бывал здесь в гостях. Внутри стоял шум, слышался звон бьющегося стекла. «Нейт?» Из тени ко мне кинулся Кайл, девятый Айтере Хайди, и наименее вызывающий антипатию. Он был рыжеволосым и веснушчатым, но сейчас даже веснушки побелели на его лице. «Что тут у вас?» – спросил я. «Она его убьет!» «Даже не сомневаюсь. Да чтоб вас темный фора прибрал? Я-то здесь при чем?» Но уже приехал и отступать не собирался. Быстро поднялся по ступенькам на второй этаж. Звуки доносились из общей гостиной. Я перешагнул порог и замутило от тяжелого запаха крови. Рон лежал на полу. Он почти не шевелился. Все его тело покрывали кровавые полосы с прижженными краями. Отпечатки силы Хайди. Хайди стояла над ним. Она походила на древнее чудовище. Глаза горели, волосы будто извивались змеями. Сила пульсировала в ее руках. Наша сила, которую она и использовала против Рона. Хайди придала ей форму плети и снова ударила. Рон едва приподнял руку, чтобы скрыться от удара. — Ты сам виноват, — приговаривала Хайди, нанося новый удар. — Что, решил, будто умнее меня? «Ты, тварь!» «Хайди, ты убьешь его!» Громко сказал я. «А, Нейт!» Она повернула голову. Ее глаза были абсолютно безумны. «Что, приехал поддержать товарища? ты это должен его понимать, как никто другой. Прекрати!» Я подошел ближе. «То, что ты делаешь, глупо!» «Не смей мне тыкать, мразь!» Хайди замахнулась на меня, но я увернулся от удара. Она зашипела, забыв о Роне. «Прекрасный план, ребята. Теперь мы с Роном поменяемся местами, а меня она вряд ли прибьет. Логично, что уж там». «Прошу прощения, госпожа эолайт добавил я презрительно. «Скотина!» И Хайди снова замахнулась. Рон тихо застонал и отвлек ее внимание. «Чью силу она тянет?» «Не мою». «Кого же из ребят?» «Это ничтожество! Решила, что сможет крутить шашни за моей спиной!» Хайди вдруг отошла и рухнула в кресло. «А хочешь, я верну тебе клятву, Рон? Только твоя девчонка не Ильтере, и неделю спустя ты приползешь ко мне на коленях и будешь умолять взять тебя обратно». «Нет», — просипел Рон, — «вот кому бы стоило помолчать. И откуда же вы узнали, госпожа Эволайт?» поинтересовался я, снова отвлекая ее внимание. «Добрые люди, — рассказали, — фыркнула она, — кто-то из своих. Даже я лишь недавно и случайно узнал, что у Рона есть пассия, увидел его с девчонкой из окна авто, но я тогда был без Хайди. «Видимо, не такие уж и добрые, — сказал я. — Снова испытываешь мое терпение? Ну-ну». И Хайди рассмеялась, выглядела так, будто она пьяна, Хотя это недалеко от правды. Она выкачала из парней столько силы, что сама едва держалась на ногах. «Ладно, раз уж приехал. Доверяю тебе почетную миссию довести меня до постели». Хайди зевнула. «Этого оттащите в подвал. Пусть подумает о жизни». Последняя фраза предназначалась не мне, а еще десяти айтере, которые наблюдали из-за двери. «Нет, они не были трусами. Но только мне было плевать, что будет дальше». А им нет. Я подхватил Хайди на руки и понес в спальню. — Нет, ты представляешь, каков наглец! — бормотала она, прижавшись к моему плечу. — Если бы не Макс... Ой, говорю, если бы не случайность, я бы ничего не узнала. Не знала бы, что милашка Ронни такая сволочь. Ты бы видел эту девицу, взглянуть не на что. — «Может, он просто ее любит?» Тихо ответил я. «Ой, Нейт, ты же знаешь, какой это бред!» Хайди пьяно рассмеялась. «Любовь в моркови! Интересно, он ей сообщил, что слегка не свободен?» «Думаю, да». Иначе как бы Рон объяснил их тайные встречи? Девушка должна была знать и понимать, на что они оба идут. «Ты такой милый сегодня, Нейт. Хайди потрепала меня по щеке. «Даже разговариваешь со мной. А я думала, ты и вовсе разучился. А будешь дерзить, я тебе устрою то же, что и Рону». «Воля ваша, госпожа Эволайт», — ответил я. «Конечно, моя», — радостно согласилась Хайди. «А теперь баньки. Я уложил ее в постель. «Помоги мне платье снять, дубина», — рявкнула она. «Пришлось послушаться». Платье отправилось на кресло, Хайди обратно в кровать. Она хотела сказать еще что-то, но уснула раньше, чем договорила. Хоть что-то радует. Я развернулся и вышел из комнаты. В гостиной все еще царил разгром, но Рона здесь уже не было. Остались только следы крови на ковре. Почти сразу появилась прислуга, засуетилась, уничтожая следы того, что здесь произошло. А я пошел на половину Айтере. Почти сразу меня перехватил Дилан. «Спасибо, что приехал», – торопливо проговорил он. «Хайди как с цепи сорвалась. Мы пытались ее остановить, но сделали только хуже. К тебе она хоть как-то прислушивается?» «Я бы так не сказал». «Как, Рон?» «Без сознания», – ответил Дилан. «Слишком много силы потерял. Хайди использовала ее для создания плети». «Скверно». Дилан кивнул. «Да уж, других слов не найдешь». «Ума не приложу, как она узнала о Роне и Меган», – еще тише добавил Дилан. «Значит, ему известно, что приятель бегает на свидание. Хайди права, эти отношения заранее были обречены на провал. Она бы все равно узнала и уничтожила все, что дорого Рону. Как бы еще до девчонки не добралась». «Макс», — ответил я, — «эта тварь доложила Хайди, что Рон встречается с другой». «Да чтоб он провалился! Не угомонится гадюка!» Дилан сплюнул под ноги прямо на дорогущий ковер а я в какой то веки был с ним согласен. Макс зарвался. Решил, что Хайди уделяет ему повышенное внимание, значит, ему можно все. Или же таким способом хочет ее удержать. «Ты бы был осторожнее, Нейт», — вдруг добавил Дилан. «У Макса на тебя зуб. Наверное, боится, что Хайди достанется тебе». «Могу подарить ему этот сомнительный приз с розовым бантиком», — хмыкнул я. «Что будем делать? Оставлять все так, как есть нельзя». «Тебя ли я слышу?» – усмехнулся Дилан. «Меня. Надо быть последней тварью, чтобы выдать одного из своих. Да, я тоже терпеть не могу половину из двенадцати. И Рона в том числе. Но с докладом к Хайде не пошел бы». Дилан отвел взгляд. «Да, мы не были друзьями. Да, постоянно собачились, но понимали, что находимся в равных условиях. А вот Макс, похоже, забыл». «Соберу всех, кто пожелает», – тихо сказал Дилан. — Мы зайдем за тобой? — Да. Я пошел в свою комнату. Пусть с остальными Дилан разговаривает сам, как старший из нас. Он был неплохим парнем и наименее поддавался влиянию Хайди, хоть открыто ей и не противоречил. Я понимал, что скоро Дилан надоест Хайди, и если я стану первым, от кого она избавится, то Дилан будет вторым. Он тоже это понимал. Впрочем, думаю, и без Хайди судьба Дилана сложилась неплохо. Его хорошо знали как ландшафтного дизайнера. Без Ильтере не останется. Мне было любопытно, кто решится проучить Макса и пойти против Хайди, потому что, если обычно она закрывала глаза на потасовке между Айтере, то своего любимчика однозначно будет отстаивать. Значит, нам влетит и хорошо влетит. Не все на это пойдут. Мне же терять нечего. Об этом я думал, когда Дилан постучал в двери и сказал. Пора.